Сократ говорит, что он защищается не ради себя, но ради своих судей. Он является своего рода оводом, которого Бог приставил государству, и нелегко будет найти другого такого человека, как он. Очень может быть, вы тяготясь мною, как те люди, которых будет, когда они дремлют. Оттолкнете меня по наущению Анита и с легким сердцем убьете, Но тогда вы всю остальную жизнь проведете в спячке, если только Бог в попечении о вас не пошлет вам кого-нибудь другого. Почему он давал эти советы только частным образом, а публично не давал советов по государственным делам? Вы неоднократно и повсюду от меня слышали. Со мной бывает нечто божественное и демоническое, над чем и милетно смеялся в своей жалобе. Началось это у меня с детства. Какой-то голос, который всякий раз, когда бывает, постоянно отклоняет меня от того, что я намереваюсь сделать, но никогда не склоняет к чему-либо. Вот это-то и препятствует мне заниматься политикой Далее он говорит, что честный человек не может долго прожить, если он занимается государственными делами. Он приводит два примера того, как его против желания вовлекли в государственные дела. В первом случае он оказал сопротивление демократии, во втором – тридцати тиранам, причем в каждом случае, когда власти действовали противозаконно. Сократ отмечает, что среди присутствующих на суде находится много его бывших учеников, а также их отцов и братьев. Ни один из них не был вызван обвинителем в качестве свидетеля того, что Сократ развращал молодежь. Это почти единственный аргумент в апологии, который санкционировал бы адвокат. Сократ отказывается следовать обычаю, приводить в суд своих плачущих детей, чтобы смягчить сердца судей. Такие вызывающие жалость сцены, говорит он, делают равно смешными и обвиняемого, и город. Его цель состояла в том, чтобы убедить судей, а не просить у них милости.